Часть восьмая. О смысле жизни. Глава тридцать вторая. Почему невозможно просто быть счастливым? Когда в терапии настает момент пролить свет на будущее и подумать, чего клиентам хотелось бы, я часто слышу: «Я просто хочу быть счастливым». Счастьем называют несбыточную фантазию, а нескончаемых удовольствиях и полном удовлетворении жизнью. Соцсети полнится постами примерно такого содержания: будь позитивным, будь счастливым, убери из жизни негатив. Создается впечатление, что счастье – это норма, а кто несчастлив, тот сумасшедший. Помимо этого навязывается идея, что материальное благосостояние гарантирует счастье. Человек не может быть счастлив непрерывно. Мы запрограммированы на выживание. Эмоции отражают наше физическое состояние, поступки, убеждения и происходящее в непосредственном окружении. Все это непрерывно меняется, а значит И нормальное состояние непостоянно. В книге "Ловушка счастья" р а с Хэри спишет, что эмоции как погода, движутся и сменяют друг друга, иногда предсказуемо, а иногда внезапно. Мы все время испытываем какие-то эмоции, одни приятные, а другие надо переждать как не погоду. Бывает, что они с л и п а ю т с я в неразличимую массу. Такова наша природа, и признав это, вы больше не купитесь на обещание вечного счастья, потому что радость немыслима без противоположных чувств. Можно жить полноценной, счастливой жизнью и переживать полный спектр эмоций. Идея счастья как непрерывного позитива заставит корить себя за плохое настроение. Покажется, что ничего не понимаешь в жизни или забеспокоишься, что психически не здоров. От таких мыслей пасмурный день станет еще мрачнее. Иногда мы несчастны потому, что мы просто люди, а жизнь большую часть времени не сахар. Самое прекрасное в жизни, а в первую очередь это люди, не всегда приносит только радость. Близкие часто расстраивают нас. Дети приносят с собой ощущение смысла жизни и любовь, но еще и переживания, страхи, а временами и позор. Счастье – это один цветок в большом букете. Отдельно он не продается. Эмоции достаются нам оптом. Зачем нужен смысл? Многие обращаются к психологу, чувствуя себя потерянными в жизни. Они не понимают, в чем причина, но чувствуют, что что-то не так. Им трудно чему-либо радоваться, не хватает энтузиазма и сил на дела. Не зная конкретной причины, они ничего не могут сделать. Проблема не в том, что они не могут достигнуть целей, они изначально не знают, какими те должны быть и стоит ли за них бороться. Чаще всего дело в том, что мы забываем о своих принципах. Жизнь отводит нас в сторону от важных вещей. Однако, зная свои принципы, можно заниматься чем угодно. Вы поймете, в какую сторону двигаться и достижение каких целей принесет вам удовлетворение. Вам будет легче переносить трудности, а главное, вы будете уверены, что на верном пути. Что такое принципы? Принципы отличаются от целей. Цель это конкретная, достижимая вещь, к которой можно идти. Достигнув цели, вы прибываете в конечную точку. Целью может быть сдача экзамена, выполнение всех дел из списка или личный рекорд. Принципы — это не набор действий, а представление о том, как вы хотите прожить жизнь, каким человеком быть и какие мнения отстаивать. Будь жизнь неделимым этапом. Принципам соответствовал бы однажды выбранный путь. Он никогда не заканчивается. Жить в соответствии с принципами означает никогда не сходить с пути. На нем много барьеров, их придется перепрыгивать. Это цели, выбранные вместе с путем. Некоторые большие, через них можно перебраться с трудом, но вы очень стараетесь, потому что вам важно придерживаться выбранного пути. Есть много путей, и на каждом из них свои цели и трудности. Выбирая один путь и принимая его целиком, вы придаете событиям и действиям смысл и цель. Желание идти именно этим путем помогает преодолевать препятствия, которых иначе вы испугались бы. Например, вы будете много раз сдавать экзамены, если один из ваших жизненных принципов — постоянное развитие. Принципы — это то, что вы делаете, ваше отношение к делу и причина, по которой вы его выбрали. Это не вы. И не ваша личность, не то, что у вас есть, кто вы, чего достигли. Порой мы отклоняемся от принципов, чаще всего под влиянием жизненных трудностей. Иногда причина в не знании своих принципов. С возрастом и развитием меняемся мы, и вместе с нами наши принципы. Мы становимся независимыми, обустраиваем свое гнездо. Учимся разбираться в людях, многое узнаем о мироустройстве, заводим детей или не заводим и так далее. Именно поэтому принципы надо пересматривать с некоторой периодичностью, тогда мы сможем сознательно скорректировать курс, чтобы не поступать в разрез с принципами. Не з н а я своих принципов. Мы ставим цели, опираясь на представления о том, что надо делать, на чужие ожидания или надеясь, что с их д о с т и ж е н и е м можно будет расслабиться и, наконец, быть собой. Здесь плохо то, что удовлетворение и счастье имеют жесткие рамки, а кроме того, возможны только в будущем. Я не предлагаю отказываться от целей. Но работать на чем бы то ни было помогает понимание своих мотивов и того, что счастье ждет нас не у цели, а на пути к ней. Вместо того, чтобы надеяться на счастливое будущее, наполните жизнь смыслом уже сейчас и живите в соответствии с важными для вас принципами. Вы можете стремиться вперед к переменам и достижениям, а смысл жизни у вас уже будет. Выводы. Широко пропагандируется идея, что счастье норма жизни, а несчастные люди у щ е р б н ы или б о л ь н ы Иногда мы несчастны, потому что жизнь полна трудностей. Вещи, ради которых стоит жить, приносят не только счастье, но и целую гамму других чувств: любовь, радость, страх, стыд, а иногда обиду. Зная свои принципы, вы сможете ставить цели, которые принесут в в вашу жизнь смысл. Принципы придадут уверенность, что вы на верном пути, и вам будет легче справиться с трудностями.